Глава шестая. Лоренс посмотрел на меня и вздохнул, и тут же направился в дом. Только сейчас я начинала что-то чувствовать. Лицо жгло, жгло руки и почему-то правую ногу. Предупредил! Послышался голос братца с порога, и только тогда мачеха повела меня в дом. Стоило мне войти в ее поместье, как служанка, которая стояла в коридоре и занавешивала зеркало, испуганно посмотрела на меня и чуть не упала со стульчика. «О, богиня-мать!» – прошептала она, покачнувшись на стульчике и едва не потеряв равновесие. Мачеха сверкнула на нее глазами. «Я хочу видеть себя!» – нервно потребовала я, пытаясь прикоснуться руками к лицу. Милочка, в этом доме я хозяйка, и ты не имеешь права приказывать, заметила Мачеха властным голосом. Марш, в комнату, Лоренс! Что еще? закатил глаза сводный брат. Проверь, все зеркала убрали или нет, и в комнату загляни, приказала Мачеха, придерживая меня за руку. Я попыталась вырваться, чтобы подойти к зеркалу и сдернуть покрывало. «Но грония вцепилась в меня, словно смерть?» «Все убрали. Зеркало сейчас выносят», — послышался надменный голос и шаги. Мачеха довольно кивнула и повела меня по коридору. На месте, где раньше висели зеркала, торчались сиротливые гвоздики. Огромное зеркало, которое не смогли снять, занавесили покрывалом. Но не это пугало меня больше всего». Меня пугали взгляды слуг, которые встречались в коридоре. Круглые глаза служанок, пробегавших в суете и спешке мимо, говорили о многом. «Так», — произнесла мачеха, открывая передо мной дверь, — «сиди здесь и не вздумай никуда ходить. Можешь снять платье. Сейчас тебе что-нибудь принесут». Она хлопнула дверью, оставив меня в комнате для гостей. «Нам понадобится вуаль!» – послышался голос мачехи в коридоре. «У нас сегодня вечером свадьба!» «Свадьба? До меня только дошло, что тот, кто чуть не сжег меня вместе с поместьем, решил на мне жениться!» «Я не согласна! Никогда!» Прикосновения к лицу, даже самые легкие, вызывали ужасную боль. Так, глаза на месте, уши на месте, нос. Ай, вроде бы тоже. Губы тоже на месте, вроде бы. Я попыталась найти зеркальце, зашла в уборную, но даже там торчали гвозди. «Ты где?» – послышался надменный голос братца. Я вышла, видя в его руках старое на платье. Лоренс смотрел на меня, а потом положил его на диван. Я схватила одежду, как вдруг из-под шуршающих юбок выкатился флакончик. «Это что такое?» – спросила я. «Яд, разумеется», – усмехнулся сводный братец. Он сам был как яд. «А что же еще? Это на случай, если тебе захочется отравиться». Он усмехнулся, а я посмотрела на флакон. «Это зелье, которое передала тебе мачеха». «Выпей, чтобы не болело», — заметил он, лениво растягивая слова. «Хотя бы». Развернувшись, он направился к двери.